Глава, 7 один. Стоило ему в Генуе вновь подняться на борт Эльги Андерсон, как он тотчас понял, что его ждет стычка с Фальконетти. Фальконетти, здоровенный бугай с огромными как ветчинные окорока ручищами и маленькой, похожей на речку головой, в свое время отсидел срок за вооруженное ограбление, а на судне держал в страхе всю команду. Он передергивал карты. Но когда однажды смайщик из машинного отделения уличил его в этом, Фальконетти чуть не задушил беднягу, прежде чем остальные матросы, находившиеся в кубрике, не оттащили его. Он взял за правило в начале каждого рейса, придравшись к какому-нибудь пустяку, жестоко избивать нескольких матросов, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, кто здесь хозяин. Когда он сидел в кубрике, никто не осмеливался прикоснуться к радиоприемнику, «И все?» Нравилось им это или не нравилось. Слушали те передачи, которые выбирал Фальконетти. В команде был один негр по имени Ренвей, который, завидев входящего Фальконетти, тотчас убирался из кубрика. «Я не намерен сидеть в одной комнате с черномазом», объявил Фальконетти, впервые увидев Ренвея в кубрике. Ренвей промолчал, но не двинулся с места. «Эй, черномазый, ты что, оглох?» сказал Фальконетти, подошел к нему, схватил подмышки и, донеся до двери, шваркнул о переборку. Никто ничего не сказал и не сделал. На Эльге Андерсон каждый заботился лишь о себе. Фальконетти занимал деньги у половины команды. Теоретически он брал в долг, но никто не надеялся получить их обратно. Когда кто-нибудь отказывался дать ему 5-10 долларов, он вначале никак на это не реагировал, но дня через 2-3 обязательно затевал драку, и потом люди ходили с подбитым глазом, сломанным носом, с выбитыми зубами. Фальконетти ни разу не затевал ссор с Томасом, хотя был намного крупнее его. А Томас не напрашивался на неприятности и странился Фальконетти. Но хотя он вел себя спокойно и держался особняком, в нем было нечто такое, что заставляло Фальконетти выбирать жертвы попроще. Однако в первый же вечер после отплытия из Генуи, когда Томас с Дуайером вошли в кают-компанию, Фальконетти, сдававший в это время карты, сказал, — А вот и наши любовнички! и чмокнул губами, изображая поцелуй. За столом рассмеялись, так как было опасно не смеяться шуткам Фальконетти. Дуайер покраснел, а Томас спокойно налил себе кофе, взял лежавшую на столе газету и принялся читать. «Вот что, Дуайер, продолжал Фальконетти. «Хочешь, я буду твоим импрессарио? Домой мы вернемся еще не скоро, и многие из наших парней могли бы воспользоваться твоими услугами в часы одиночества, так ведь, ребята?» Мужчины, сидевшие за столом, что-то смущенно пробормотали в знак согласия. Томас, как ни в чем не бывало, читал и пил кофе. Он чувствовал на себе умоляющий взгляд Дуайера, но пока дело не зашло слишком далеко, не собирался лезть в драку. — Какой смысл ублажать кого-то за даром, Дуайер, когда на этом можно хорошо заработать и к тому же осчастливить многих, если ты с моей помощью поставишь дело на поток? — не унимался Фальконетти. — Я буду брать с тебя 10%, как обычный голливудский агент. «Что ты на это скажешь, Дуайер? Дуайер вскочил на ноги и выбежал из кают-компании. Матросы за столом снова рассмеялись. Томас продолжал читать, хотя у него дрожали руки. Он должен сдерживать себя. Если он изобьет такого верзилу, как Фальконетти, который в течение нескольких лет терроризировал всю команду, матросы могут заинтересоваться им и тем, откуда он научился так драться. И наверняка кто-нибудь вспомнит, что когда-то видел его на ринге. А в портах полно бездельников и всякого сброда, и уж они не упустят такой возможности и тотчас кинутся к какому-нибудь гангстеру поважнее с такой новостью. — Эй, любовничек! — Фальконетти снова влажно чмокнул губами. — Неужто ты допустишь, чтоб твой приятель одиноко уснул в слезах? Томас аккуратно свернул газету и положил ее на место. Затем, держа в руке чашку с кофе, медленно двинулся через кубрик. Фальконетти осклабясь следил за ним из-за стола. Томас плеснул кофе ему в лицо. Фальконетти даже не шевельнулся. В кубрике повисла мертвая тишина. «Если ты еще так же чмокнешь губами, — сказал Томас, — каждый раз, как я буду проходить мимо тебя, ты будешь получать по зубам. И так до самого Хобакина. Фальконетти встал. «С тобой хоть на край света, любовничек!» — сказал он и снова чмокнул. «Я жду тебя на палубе», — сказал Томас. «Одного». — А мне помощь не нужна, — ответил Фальконетти. Томас повернулся и вышел на корму. Там хватит места для драки. Не стоит схватываться с таким здоровяком, как Фальконетти в тесном кубрике. Море было спокойное, воздух душистый, в небе ярко светили звезды. Мои чертовы кулаки, — простонал про себя Томас. — Вечно все решают мои кулаки. Его не волновал исход драки с Фальконетти. Этот жирный живот, нависший над поясом, «Специально создан для наказания». Томас увидел, как дверь на палубу открылась, и появилась тень Фальконетти. Он был один. «Может, обойдется?» — подумал Томас. «Никто не увидит, как я с ним расправлюсь». «Я тут жирная скотина!» — крикнул Томас. Он не собирался драться с Фальконетти по правилам комиссии по боксу. «Да ну же, толстяк, я не собираюсь ждать всю ночь!» «Ладно, сам напросился, Джордах!» — сказал Фальконетти и тут же бросился на него с кулаками, замахиваясь как в уличной драке. Томас отступил в сторону и, вложив в кулак всю силу, нанес правый удар под ложечку. Фальконетти, судорожно охнув, точно его душили, качнулся назад. Томас шагнул вперед и снова ударил его в живот. Фальконетти упал и забился в судорогах на палубе. В горле у него что-то клокотало. Он не потерял сознание, и его глаза с ненавистью смотрели на стоявшего над ним Томаса. Но он был не в силах произнести ни слова. «Сработано чисто и быстро», — с удовлетворением подумал Томас. «На верзиле не останется никаких следов, и если он не проболтается, никто из команды никогда не узнает, что произошло на палубе». Сам Томас, естественно, будет молчать. А Фальконетти получил хороший урок. И не в его интересах трепать языком. «Ладно, скотина», — сказал Томас. «Теперь ты знаешь, что к чему и впредь держи свою помойку закрытой». Фальконетти неожиданно дернулся, и Томас почувствовал, как огромная ручища схватила его за щиколотку и потянула вниз. В другой руке Фальконетти что-то блеснуло. Томас увидел нож. Томас резко упал на колени, придавил лицо Фальконетти и начал выкручивать руку, державшую нож. Фальконетти все еще задыхался, и пальцы, сжимавшие рукоятку ножа, быстро ослабели. Томас, прижав коленями обе руки Фальконетти, выхватил у него нож и отбросил в сторону. Потом минуты две методично месил кулаками физиономию распластанного на палубе противника. Наконец он поднялся. Фальконетти лежал неподвижно. Вокруг его головы, по залитой звездным светом палубе, темным пятном растекалась кровь. Томас подобрал нож и выбросил за борт. Бросив последний взгляд на Фальконетти, Томас пошел с палубы. Он тяжело дышал, но не от усталости, а от возбуждения. «Черт побери!» — подумал он. — А я ведь получил истинное удовольствие. Кончится тем, что я стану избивать санитаров в доме для престарелых. Он вошел в кубрик. Игра в покер прекратилась. Но народу стало гораздо больше. Те, кто присутствовал при том, как сцепились Томас и Фальконетти, предупредили соседей по каютам, и матросы явились в кубрик посмотреть, как будут развиваться события. Комната гудела от разговоров. Но когда вошел Томас, уже успокоившийся и нормально дышащий, все умолкли. Томас взял кофейник и налил себе кофе. — У меня полчашки пропало, — сказал он, сел и, снова развернув газету, стал читать. С заработанными деньгами в кармане изболтающейся через плечо сумкой покойного норвежца он спустился по трапу. Дуайер шел следом. Никто не попрощался с Томасом. С той ночи, когда во время шторма Фальканетти выбросился за борт, матросы перестали разговаривать с Томасом. Ну и чёрт с ними. Фальконетти сам виноват. Он обходил Томаса стороной, но когда раны на лице зажили, начал срывать злость на Дуайере, если Томаса не было поблизости. Дуайер говорил, что Фальконетти при каждой встрече с ним непременно чмокает губами. А однажды, возвращаясь с вахты, Том услышал из каюты Дуайера крик. Дверь была не заперта. И войдя, Томас увидел, что Двайер лежит на полу, а Фальконетти стаскивает с него штаны. Томас двинул Фальконетти кулаком в нос, а затем пинком взад вышвырнул из каюты. «Я предупреждал тебя», — сказал он. «Теперь лучше не попадайся мне на глаза, потому что всякий раз, как я увижу тебя, будешь получать еще порцию». «Господи, Томми!» — со слезами на глазах сказал Дуайр, натягивая штаны. «Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. Тысячу лет буду помнить. Не распускай нюни, больше он тебя не тронет», — ответил Томас. Фальконетти больше не задевал никого. Он всячески старался избегать Томаса. Но хотя бы раз в день им все равно приходилось где-нибудь сталкиваться. И каждый раз Томас говорил, подойди-ка сюда, скотина. Лицо у Фальконетти нервно дергалось, Волоча ноги он послушно подходил к Томасу. И тот с силой ударял его под дых. Делал он это нарочито демонстративно, на виду у матросов. Но ни в коем случае не в присутствии офицера. Скрывать что-то от команды не имело смысла. Увидев, во что в тот вечер он превратил физиономию Фальконетти, матросы обо всем догадались. Более того, Спинелли, палубный матрос, как-то сказал Томасу. «А я все думал, где я тебя раньше видел?» «А ты меня раньше не видел», — возразил Томас, хотя знал, что отрицать уже бесполезно. «Говори, говори», — сказал Спинелли. «Лет пять-шесть назад я видел, как ты нокаутировал одного негритоса на ринге в Куинсе». «Я ни разу в жизни не был в Куинсе». Это твое дело. Примирительно замахал руками Спиннелли. Меня это не касается. Томас не сомневался, что Спиннелли расскажет команде о своем открытии. А в профессиональном боксерском журнале «Ринг-магазин» любой без труда отыщет сведения о его карьере, но в открытом море ему беспокоиться не о чем. А вот на берегу надо держать ухо востро. Пока же он с удовольствием продолжал морально уничтожать Фальконетти. Как ни парадоксально, Матросы которых еще недавно Фальконетти терроризировал, хотя теперь и презирали его, но возненавидели Томаса за его обращение с итальянцем. Им было унизительно сознавать, что они долгое время терпеливо сносили выходки ничтожества, с которого за 10 минут сумел сбить всю спесь человек, достававший многим из них лишь до плеча, и за два рейса, ни разу не повысивший голоса. Фальконетти старался не заходить в кубрик, если знал, что Томас там. Однажды, когда он не сумел вовремя улизнуть, Томас не ударил его, но сказал, — Сиди здесь, скотина, я приведу тебе компанию. Он спустился в каюту Ренвия. Негр сидел один на краю своей койки. — "Идем со мной, — сказал Томас. Напуганный Ренвей последовал за ним. Увидев Фальконетти, он было попятился, но Томас втолкнул его в кубрик. — Мы просто посидим, как воспитанные люди рядом с этим джентльменом, и послушаем музыку, — сказал Томас. В кубрике играло радио. Томас сел справа от Фальконетти, а Ренвей слева. Фальконетти не шелохнулся. Тупо сидел, опустив глаза на неподвижно лежавшее на столе здоровенное ручище. «Ну ладно, на сегодня хватит. Теперь можешь идти, скотина», — наконец сказал Томас. Фальконетти встал, не глядя на наблюдавших за ним матросов. Вышел на палубу и прыгнул за борт. Второй помощник капитана, который находился в ту минуту на палубе, видел это, но был слишком далеко и не мог помешать ему. Судно развернулось, и с полчаса они без особого усердия кружили на месте в поисках. Но море было слишком бурным, а ночь слишком темной. И найти Фальконетти не представлялось возможным. У Пирса Томас и Двайер взяли такси. «Угол Бродвея и 96-й», — сказал Томас шоферу. Он сказал первое, что ему пришло в голову. Но когда они уже подъезжали к тоннелю, он сообразил, что угол Бродвея и 96-й совсем рядом с домом, где он когда-то жил с Терезой и сыном. Его совершенно не волновало, что он, быть может, больше никогда в жизни не встретится с Терезой. Но тоска по сыну подсознательно заставила его дать шоферу этот адрес. А вдруг он случайно увидит мальчика? Пока они ехали по Бродвею, Томас вспомнил, что Дуайер собирался снять комнату в общежитии Ассоциации молодых христиан на 62-й улице в ожидании вести от него. Томас ничего не говорил Дуайеру про гостиницу «Эгейский моряк». Шофер остановил такси у 62-й улицы, и Томас сказал Дуайеру, «Окей, вылезай». «Ты ведь скоро сообщишь о себе Томми, да?» С беспокойством спросил Дуайр, вылезая из такси. «Не знаю, это не от меня зависит». И Томас захлопнул дверцу машины. Ему сейчас было не до Дуайра, с его слюнявыми благодарностями. Выйдя на углу Бродвея и 96-й улицы, Томас попросил шофера подождать. На углу играли дети, но Уэсли среди них не было. Томас снова сел в такси и велел шоферу ехать по 96-й улице к парковиню. Там он вышел из машины, подождал, пока она скроется из виду, поймал другое такси и велел шоферу остановиться на перекрестке 18-й улицы и 4-й авеню. Когда они туда прибыли, он прошел один квартал, повернул за угол, проделал путь назад и только после этого зашагал к гостинице. Пеппи стоял за конторкой. Увидев Томаса, он ничего не сказал, а просто дал ему ключ. В вестибюле трое матросов о чем-то спорили у пальмы в катке. Единственным украшением этого даже не вестибюля, а узкого коридора, где таким наростом выпирала стойка портье. Матросы говорили на чужом языке, непонятном Томасу. Он не стал дожидаться, когда они его рассмотрят, а быстро поднялся на третий этаж в номер, указанный на ключе, бросил на пол сумку, лёг на продавленную кровать, засланную горчичного цвета покрывалом, и уставился на трещины в потолке. Через десять минут раздался стук в дверь. Так стучал только Пеппи. Томас встал и открыл ему. «Есть какие новости?» — спросил он. Пеппи пожал плечами. За темными очками, которых он не снимал ни утром, ни днем, трудно было определить выражение его глаз. «Кому-то известно, что ты здесь?» — сказал Пеппи. «Вернее, что ты останавливаешься здесь, когда бываешь в Нью-Йорке». Кольцо замыкалось. У Томаса пересохло в горле. «Ты это о чем, Пеппи?» — хрипло спросил он. Дни семь-восемь назад сюда приходил какой-то тип. Спрашивал, не здесь ли ты? Что ты ему сказал? Сказал, что первый раз о тебе слышу. А он? А он сказал, что знает, что ты останавливаешься здесь. И еще сказал, что он твой брат. Как он выглядит? Повыше тебя стройный брюнет, коротко острижен, глаза зеленоватые, кожа смуглая, загорелый, отличный костюм, разговаривает как образованный, маникюр. Точно, это мой чертов братец. — сказал Томас. — Наверняка адрес ему дала мать, а она поклялась никому не говорить. Ни единой душе. — Хорошо еще, что пока не весь город знает. Чего моему брату было надо? — Хотел поговорить с тобой. Я сказал, если сюда заглянет кто-нибудь с такой фамилией, я ему сообщу. Он оставил свой телефон. Живет в каком-то Уитбе. — Да, это он, — повторил Томас. — Ладно, позвоню, когда сочту нужным. У меня пока есть другие дела. А от него я еще ни разу не слышал хороших вестей. — Я хочу тебя кое о чем попросить, Пеппи. Пеппи молча кивнул. За те деньги, которые ему платили в таких случаях, он готов был всегда услужить. — Первое. Принеси мне бутылку, — сказал Томас. — Второе. Раздобудь пистолет. — Третье. Свяжись с Шульцем и выясни, держится ли накал. Заодно узнай, могу ли я, по его мнению, рискнуть повидаться с сыном. — Четвертое. Устрой мне девчонку. Сделай все именно в этой последовательности. 100 долларов, — лаконично сказал Пеппи. Томас достал бумажник и дал Пеппи две ассигнации по 50 долларов. Потом протянул ему бумажник. Положи в сейф. Когда я напьюсь, и незнакомая девка будет шарить по карманам, не надо, чтобы там лежали все деньги, заработанные мной в море. Пеппи взял бумажник и вышел. Он открывал рот только когда это действительно требовалось, и его молчаливость вполне себя окупала. На пальцах у него блестели два бриллиантовых кольца, а на ногах были туфли из крокодиловой кожи. Томас закрыл за ним дверь, снова лег и не вставал до тех пор, пока Пеппи не вернулся с бутылкой бурбона, тремя банками пива, тарелкой с бутербродами и английским армейским пистолетом Смит и Вессон со спиленным серийным номером. «Случайно оказался у меня под рукой», — сказал он, передавая пистолет Томасу. У Пеппи немало чего случайно оказывалось под рукой. Только я не пускай его вход в гостинице. Не буду. Томас откупорил бутылку и предложил Пепи выпить. Я не пью, покачал головой Пеппи. У меня слабый желудок. У меня тоже, сказал Томас и сделал большой глоток из бутылки. Не сомневаюсь, сказал Пеппи, выходя из комнаты. Что известно Пеппи? И что известно вообще кому-либо? Бурбон не помогал, хотя Томас то и дело прикладывался к бутылке. Перед глазами неотступно стояли лица матросов, молча застывших у палубы, наблюдая, как они с Дуайером спускались по трапу. Глаза их горели ненавистью. Может, они и правы? Поставить на место распущенного крикуна и бывшего уголовника — это одно, а довести его до самоубийства — совсем другое. В глубине души Томас понимал, что человек, если он считает себя человеком, обязан знать, когда надо остановиться и оставить другому место под солнцем. Конечно, Фальконетти был настоящей свиньей и заслуживал, чтобы его проучили. Но этот урок должен был кончиться где угодно, только не на дне Атлантического океана. Томас снова глотнул Бурбона, чтобы забыть, какое было лицо у Фальконетти, когда Томас сказал ему «Теперь можешь идти, скотина». Забыть, как Фальконетти, поднявшись из-за стола, вышел из кубрика под взглядами матросов. Бурбон не помогал. В детстве ему было горько и обидно, когда брат называл его диким зверем. А сейчас назови его кто-нибудь так. Имеет ли он право обидеться? Он действительно верил, что если бы люди оставили его в покое, он бы тоже их не трогал. Его душа жаждала покоя. Ему казалось, что море освободило его от бремени жестокости. Будущее, о котором мечтали они с Дуайером, должно было быть спокойным и лишенным жестокости. Мягкое море — мягкие люди. А вместо этого у него на совести смерть человека — и он прячется с пистолетом в убогом гостиничном номере. Изгнанник в собственной стране. Господи, почему он не умеет плакать? Когда Пеппи снова постучал в дверь, бутылка была уже наполовину пуста. — Я говорил с Шульцем, — сказал Пеппи. — Накал еще держится, и тебе лучше поскорее убраться отсюда. — Конечно, — кивнул Томас, не выпуская из рук бутылки. — Значит, накал еще держится. Вся его жизнь проходит в атмосфере накала. Должно быть, и такие люди должны существовать. Хотя бы для разнообразия. А Шульц не сказал, могу я хоть издали взглянуть на своего сына? — Он не советует, — ответил Пеппи. — В этот раз не стоит. — Он не советует, — повторил Томас. — Эх, старина Шульц. Конечно, это ведь не его ребенок. Обо мне ходят какие-нибудь разговоры? В гостиницу только что въехал Грек с Эльги Андерсон. Как раз сейчас он раскрыл пасть в холле. Рассказывает, как ты убил какого-то Фальконетти. Когда они решают прищучить тебя, времени не теряют, верно? Ему известно, что ты бывший боксер. Пока я не устрою тебя на какой-нибудь пароход, лучше не показывай носа из комнаты. А я никуда и не собираюсь. Где девчонка, о которой я просил? Будет через час, — сказал Пеппи. Я сказал ей, что тебя зовут Бернард, и больше никаких вопросов. Почему Бернард? У меня был приятель, которого так звали. И Пеппи, неслышно ступая в туфлях из крокодиловой кожи, вышел из комнаты. Бернард, — подумал Томас. Ну и Имичка. Томас не выходил из номера неделю. За это время Пеппи принес ему шесть бутылок виски. Девок Томас больше ему не заказывал. Он потерял вкус к шлюхам и стал отращивать усы. Беда была в том, что усы росли рыжие, При светлых волосах они выглядели как наклеенные. Для тренировки Томас заряжал и разряжал пистолет. Старался не вспоминать лицо Фальконетти. Целыми днями он ходил из угла в угол, как заключенный по камере. У него был с собой учебник по навигации, который ему одолжил двайер, и он заставлял себя часа по два в день читать. В результате он решил, что может проложить курс из Бостона в Йоганнесбург. А вот спуститься вниз, чтобы купить газету, он не смел. Сам стелил постель и сам прибирал в комнате, чтобы его не видела горничная. И это стоило ему 10 долларов в день в карман Пеппи. В эту сумму входило все, кроме, конечно, спиртного. И его ресурсы приближались к концу. Он орал на Пеппи, ругал его за то, что тот до сих пор не устроил его ни на какое судно. Но Пеппи лишь пожимал плечами и говорил, что сейчас не сезон, и надо набраться терпения. Пеппи хорошо говорить про терпение. Сам -то он свободный человек, ходит куда хочет. Пеппи постучал к нему в три часа. Это было неурочное время для его визитов. Обычно он заходил всего три раза в день, приносил завтрак обед и ужин. Томас отпер дверь. Пеппи вошел не слышно ступая. Глаз не видно из-за темных очков. Какие-нибудь новости для меня? спросил Томас. Сейчас здесь был твой брат, сообщил Пеппи. Что ты ему сказал? Сказал, что, кажется, знаю, где тебя найти. Он вернется через полчаса. Ты хочешь его видеть? Томас немного подумал, потом сказал. — А почему бы и нет? Если это доставит сукину сыну удовольствие, то пожалуй. Пеппи кивнул. — Я приведу его к тебе, когда он придет." Томас запер за ним дверь. Проведя рукой по лицу, почувствовал щетину и решил побриться. Посмотрел на себя в облупленное зеркало в грязной маленькой ванной. Усы выглядели нелепо, а глаза были налиты кровью. Он намылился и побрился. — Надо будет постричься. Он полысел спереди, а сзади волосы падали на воротничок рубашки. Пеппи был полезен во многих отношениях, но не умел стричь. Полчаса тянулись долго. В дверь постучали, но это был явно не Пеппи. — Кто там? — прошептал Томас. Он не был уверен в своем голосе, так как неделю ни с кем, кроме Пеппи, не говорил. — А с Пеппи в долгие беседы вступать не станешь. — Это я, Руди. — Томас отпер дверь. В комнату вошел Рудольф. И Томас, прежде чем пожать брату руку, снова закрыл дверь на ключ. Он не предложил брату сесть. На Рудольфе был хорошо отутюженный костюм из легкой полосатой ткани, какие носят джентльмены помещики. В эти дни потеплело. Наверное, ему из прачечной каждый раз присылают счет длиной в целый ярд, подумал Томас. Рудольф натянуто улыбнулся. Этот человек внизу, когда я спрашивал о тебя, вел себя весьма загадочно. Он знает свое дело. — сухо ответил Томас. — Я уже заходил сюда недели две назад. — Я знаю. — Ты мне не звонил? — Нет. Рудольф с любопытством оглядел комнату. У него было странное выражение лица, точно он не вполне верил собственным глазам. — Насколько я понимаю, ты от кого-то скрываешься, — сказал он. — Я отказываюсь комментировать этот вопрос, как пишут в газетах. — Могу я чем-нибудь тебе помочь? — Нет. Что он мог сказать брату? «Иди поищи человека по имени Фальконетти. Долгота 26 градусов, 24 минуты, широта 38 градусов, 31 минута, глубина 10 тысяч футов. Поди скажи гангстеру из Лас-Вегаса, у которого в багажнике машины спрятан обрез, что, дескать, Томас жалеет, что избил Генри Куэлса и больше не будет так делать». «Я рад видеть тебя, Том. Хотя, в общем-то, я пришел не с простым визитом», — сказал Рудольф. «Это я уже понял. Мама умирает. Она хочет видеть тебя». — Где она? — В больнице в Витбе. Я сейчас туда еду, так что если ты... — Что значит умирает? — Умрет сегодня? Через неделю? Через пару лет? Это может случиться в любую минуту. У нее уже было два инфаркта. — Господи! Томасу никогда не приходило в голову, что мать может умереть. У него в сумке даже лежал для нее подарок. Шарф, который он купил в Канне. На шарфе была изображена древняя карта Средиземного моря. Трехцветная. «Люди, которым везёшь подарки, не умирают». «Я знаю, что ты иногда виделся с ней», — продолжал Рудольф, и писал ей письма. «Понимаешь, она стала очень набожной и хочет перед смертью со всеми помириться. Она просила, чтобы Гретхен тоже приехала». «Ей нечего со мной мириться», — сказал Томас. «Я ничего против неё не имею». Она была ни при чём. «Я сам доставил ей немало горя. А уж от нашего милого папочки...» «Короче, ты хочешь поехать со мной? Моя машина стоит у гостиницы». Томас утвердительно кивнул. «Прихвати с собой сумку с самым необходимым», — сказал Рудольф. «Никто не знает, сколько дней это может продлиться и...» «Дай мне десять минут», — перебил его Томас. «И не жди меня у входа. Поезди пока где-нибудь вокруг. А через десять минут выезжай на четвертую авеню и двигайся на север. Я буду идти в этом же направлении по краю тротуара». Если меня не увидишь, вернись на два квартала назад, потом снова поезжай по четвертой авеню. Проверь, чтобы дверца с правой стороны не была заперта. Старайся ехать медленно. Какая у тебя машина? Зеленый «Шеврале» 60-го года. Томас отворил дверь. В гостинице ни с кем не разговаривай. Закрыв за братом дверь, Томас положил в НССР бритву и зубную щетку. У него не было чемодана, поэтому он взял пакет, в котором Пеппи принес ему последнюю бутылку бурбона, и запихнул туда две рубашки, кое-какое нижнее белье, носки и шарф, завернутый в подарочную бумагу. Чтобы успокоить нервы, он сделал еще глоток бурбона. Подумав, оставшиеся полбутылки Томас положил в другой пакет. В дороге может понадобиться. Затем повязал галстук и надел синий костюм, купленный в Марселе. «Когда умирает твоя мать, надо быть при параде». Он вынул из тумбочки Смит и Вессон, проверил предохранитель, засунул пистолет за ремень под пиджак и отпер дверь выглянул в коридор. Там никого не было. Вышел из комнаты, запер ее и опустил ключ в карман. Пеппи сидел за конторкой, но при виде Томаса, шедшего через вестибюль с НССРом под мышкой и бумажными пакетами в руке, ничего не сказал. На улице солнце ослепило Томаса, и он заморгал. Затем зашагал по направлению к Четвертой й авеню. Быстро, но так, чтобы не создалось впечатление, будто он пытается от кого-то скрыться. Он прошел по 4-й авеню всего полтора квартала, когда сзади подъехал «Шевроле». Быстро оглядевшись по сторонам, он впрыгнул в машину. Как только они выехали за город, у него поднялось настроение, и он уже испытывал удовольствие от поездки. Дул свежий ветерок, за окнами мелькала молодая зелень полей. «У тебя умирает мать, и ты скорбишь о ней, но тело этого не понимает. Оно наслаждается свежим ветерком и деревенским воздухом». Томас достал из пакета бутылку и предложил Рудольфу, но тот отрицательно покачал головой. Говорили они мало. Рудольф рассказал, что Гретхен вторично вышла замуж, и что ее второй муж недавно погиб в автомобильной катастрофе. Еще он сказал Томасу, что сам тоже женился. «Джордахов могила исправит», — подумал Томас. Рудольф ехал быстро, сосредоточенно глядя на дорогу. А Томас время от времени прикладывался к бутылке. Он не хотел напиться, а просто был намерен подправить настроение. Они шли со скоростью 70 миль в час когда вдруг сзади завыла сирена. «Вот черт, ругнулся Рудольф, останавливая машину на обочине. К ним подошел полицейский. «Добрый день, сэр», — сказал он. Рудольф относился к разряду людей, которым полицейские говорили «добрый день, сэр». «Ваши права, пожалуйста», — попросил полицейский, но прежде чем проверить права, пристально посмотрел на бутылку, лежавшую на переднем сиденье между Рудольфом и Томасом. Выехали ехали со скоростью 70 миль в зоне, где запрещено превышать 50», — сказал он, холодно глядя на красное обветренное лицо Томаса, на его перебитый нос и синий марсельский костюм. «Боюсь, вы правы», — сказал Рудольф. «Вы, молодые люди, пили?» Это прозвучало не как вопроса, как утверждение. «Я не пил ни капли», — сказал Рудольф. «А машину веду я». «А он кто?» — полицейский указал зажатыми в руке правами на Томаса. «Мой брат», — ответил Рудольф. «У вас есть какие-нибудь документы?» — резко и подозрительно спросил полицейский Томаса. Томас вытащил из кармана паспорт. Полицейский раскрыл его с такой осторожностью, словно паспорт вот-вот взорвется. «Почему вы носите с собой паспорт? Я моряк». Полицейский вернул Рудольфу права, а паспорт Томаса сунул в карман. «Это я пока оставлю у себя. И это я тоже возьму». Он показал на бутылку, и Рудольф отдал ее ему. — А теперь разворачивайтесь и поезжайте за мной. — Послушайте, — сказал Рудольф, — может, вы просто оштрафуете меня за превышение скорости и отпустите нас? Нам совершенно необходимо. — Я сказал, разворачивайтесь и поезжайте за мной. Оборвал его офицер и зашагал к своей машине, где за рулем сидел второй полицейский. Им пришлось повернуть обратно. До полицейского участка было больше десяти миль. Томасу удалось незаметно от Рудольфа вытащить пистолет из-под пиджака и засунуть его под сиденье. Если полицейские обыщут машину, можно загреметь на срок от шести месяцев до года. Сокрытие незаконно приобретенного оружия. Задержавший их полицейский объяснил в участке сержанту, что они превысили скорость. А кроме того, повинны и в другом нарушении. В машине обнаружена начатая бутылка спиртного. И поэтому необходимо сделать экспертизу на степень опьянения. Рудольф явно произвел впечатление на сержанта. С ним он говорил извиняющимся тоном, тем не менее попросил обоих подышать в пробирку а Томаса заставил сдать мочу на анализ. Уже стемнело, когда они, наконец, вышли из полицейского участка. Без виски, но с квитанцией на уплату штрафа за превышение скорости. Сержант пришел к выводу, что ни один из них не был пьян. Однако задержавший их полицейский, прежде чем вернуть паспорт, долго и внимательно изучал его. Томаса это насторожило. Немало полицейских связано с мафией. Но тут уж ничего не поделаешь. Будь ты поумней, ты не брал бы меня с собой сказал Томас, когда они отъехали от участка. «Меня арестовывают уже за одно то, что я дышу». «Забудем», — коротко сказал Рудольф и нажал на газ. Томас провел рукой под сиденьем. Револьвер был на месте. Машину не обыскивали. Может, ему, наконец, повезло? В больницу они приехали в начале десятого. У входа Рудольфа остановила медсестра и что-то ему зашептала. «Спасибо», — сказал ей Рудольф. Каким-то странным ледяным голосом. Потом подошел к Томасу. Мама умерла час назад. Два. Последние ее слова, рассказывала Грэтхен, были... Передай отцу, где бы он ни был, что я его простила. Потом она впала в кому и больше уже не приходила в себя. У нее был сдвиг на эту тему, сказал Томас. Она просила меня поискать отца в Европе. Был уже поздний вечер. Они втроем сидели в гостиной дома, в котором Рудольф жил с матерью последние несколько лет. Билли спал в комнате наверху, а Марта сидела на кухне и плакала, скорбя о женщине, которая тиранила и мучила ее изо дня в день. Билли упросил мать разрешить ему тоже поехать в Уитби, чтобы в последний раз взглянуть на бабушку. И Гретхен, решив, что знакомство со смертью поучительно, взяла его с собой». Незадолго до того, как Мэри положили в кислородную палатку, она простила дочь. Рудольф уже отдал все необходимые распоряжения насчет похорон. Он поговорил с отцом макдоналом и согласился на весь этот дурацкий фарс, как он потом сказал Джин, позвонив ей в Нью-Йорк. Надгробное слово, упокойное место, в общем, все как полагается. Но закрывать в доме все окна и опускать занавески? Увольте. Он не собирался ублажать мать чрезмерно. Джин мрачно сказала, что если он хочет, она приедет. Но он сказал, что это ни к чему. Телеграмма, заставшая их время, вывела ее из равновесия. «Родня», — повторяла она. «Всегда это чертова родня». В тот вечер и потом в самолете она много пила. Если бы Рудольф не поддержал ее, она наверняка свалилась бы с трапа, выходя из самолета. Когда он уезжал из Нью-Йорка, она лежала в постели, хрупкая и обессиленная. Сейчас, сидя с братом и сестрой в замершем доме, где он столько лет жил спокойной, Рудольф был рад, что его жена не с ним. После всего, что было, горько сказал Томас, у тебя умирает мать, а ты в это время сдаешь мочу на анализ полицейскому. Томас один из всех пил, но не пьянел. В больнице Грэтхин поцеловала его и обняла. В своем горе она была сердечной, любящей, близкой и уже не казалось той важной и высокомерной дамой, какой он ее помнил. У Томаса было такое чувство, что есть все-таки шанс забыть прошлое и, наконец, помириться. У него и без родственников хватало в этом мире врагов. «Боюсь я похорон», — сказал Рудольф. «Придут все эти старухи, с которыми она играла в бридж. И что будет городить этот идиот макдональд «Маму сломили бедность и отсутствие любви, и она обратилась к Богу», — сказала Гретхен. «Если бы мне удалось удержать Макдонала в этих рамках», — вырвалось у Рудольфа. «Извините, я сейчас». Томас вышел из гостиной и поднялся в комнату, отведенную ему и Билли. Гретхен заняла комнату для гостей. В спальне матери не было никого. «Он, пожалуй, изменился, да?» — сказала Гретхен, когда они с Рудольфом остались наедине. «Да. Как-то присмирял, словно его побили». «Во всяком случае, это только к лучшему», — заметил Рудольф. Услышав шаги брата спускавшегося с лестницы, они замолчали. Томас вошел в гостиную, держа в руке что-то мягкое, завернутое в подарочную бумагу. Это тебе, сказал он, протягивая сверток Гретхен. Она развернула пакет. Шарф со старинной трехцветной картой Средиземного моря. Спасибо, сказала она. Какая прелесть! Встала и поцеловала его. Этот поцелуй почему-то странно на него подействовал. Он почувствовал, что может сейчас выкинуть какую-нибудь глупость, разревяться, что-нибудь сломать или пойти наверх, схватить пистолет и начать палить из окна в луну. — Я купил его в Канне для мамы. — В Канне? — переспросил Рудольф. — Когда ты был в Канне? Томас сказал, и они, прикинув, выяснили, что были там в одно время по крайней мере один день. — Да чего все это нелепо? — заметил Рудольф. — Родные братья проходят мимо друг друга, как чужие. «Впредь надо поддерживать контакт, Том». «Ага», — ответил Томас. «Ему действительно хотелось видеться с Градхен, Но Рудольф — это совсем другое дело. Из-за Рудольфа ему пришлось слишком много страдать». «Конечно», — сказал он. «Я велю своей секретарше посылать тебе перечень моих планов и маршрутов». Он встал. «Ну ладно, я пошел спать. Сегодня я с самого утра на ногах». Он поднялся на второй этаж. Он вовсе не так уж и устал, просто ему не хотелось быть в одной комнате с Рудольфом. Если бы он знал, где установлен гроб с телом матери, то сбежал бы сейчас отсюда, и всю ночь просидел бы возле покойницы. Не желая будить сынишку Гретхен, спавшего в голубой пижаме на другой кровати, он не стал зажигать свет, а приоткрыл дверь в коридор, чтобы раздеваться не в темноте. У Томаса не было пижамы. Интересно, мальчик утром скажет что-нибудь по этому поводу? Скорее всего, нет. Парень, похоже, славный, и ему едва ли внушали, что его дядя не заслуживает уважения. От него пахло чистотой, мылом. В больнице он успокаивал плакавшую Гретхен. Обнял мать, и они вместе заплакали. А вот он, Томас, ни разу не обнимал мать. Мальчик напомнил ему об Уэсли. Он должен увидеть сына. Должен что-то предпринять. Нельзя, чтобы эта беспутная Тереза воспитывала ребенка. Томас закрыл дверь и лег в мягкую чистую постель. Рудольф всю жизнь каждый вечер ложится в такую. Он не помнил, чтобы хоть раз в жизни обнял мать. 3. На похороны пришел Тедди Бойлен. Вообще пришло много народу. Газеты Уитби и «Порт Филиппа сочли смерть матери такого выдающегося человека, как Рудольф Джордах, важным событием. И поместили некролог на видном месте. О Мэри Джордах писать было почти нечего. Но газеты компенсировали это перечислением достижений и титулов ее сына. Председатель правления корпорации ДК «Энтерпрайзес». Сопредседатель торговой палаты Уитби. Выпускник с отличием университета Уитби. Член совета попечителей университета. Член комиссии по благоустройству Уитби и Порт-Филиппа. Энергичный и многообещающий коммерсант и бизнесмен. Было даже упомянуто, что Рудольф участвовал в спортивной команде Порт-Филиппа и играл на трубе в джаз-группе «Пятеро с реки» в середине сороковых годов. «Бедная мама», — думал Рудольф, оглядывая переполненную церковь. «Она была бы наверху блаженства, если бы видела, сколько людей пришло почтить ее память». Отец макдональд оказался хуже и говорил дольше, чем предполагал Рудольф. И он старался не слушать басен, который изрекал священнику обставленного цветами гроба. Рудольф надеялся, что Гретхен, перед глазами которой еще стоял другой гроб в калифорнийском крематории, не слишком переживает. Он взглянул на нее. По лицу нельзя было сказать, что ее тяготят воспоминания. На кладбище в ветвях деревьев щебетали птицы, радуясь натиску лета. Когда гроб под всхлипывание партнер шмэри по бриджу опускали в могилу, Рудольф, Томас и Гретхен стояли рядом. Гретхен держала за руку Билли. Бойлен нагнал их, когда они уже подходили к выстроившимся в ряд черным лимузинам. «Извините за назойливость», — сказал он. «Но мне просто хочется выразить вам, Гретхен и Рудольф, свое сочувствие. Совсем еще молодая женщина». Рудольф на минуту растерялся. Ему мать казалась древней старухой. Да она и была древней. Она была старухой уже в тридцать, а умирать начала и того раньше. Сейчас впервые до него дошло, что ей было всего 56 лет. Почти столько же, сколько Бойлену. Неудивительно, что он сказал совсем еще молодая. — Спасибо, Тедди. — поблагодарил он и пожал Бойлену руку. Судя по виду, Бойлен не собирался умирать. Волосы его были того же цвета, что и всегда. Лицо загорелое, без морщин. Держался он все так же прямо. Туфли по обыкновению начищены до блеска. — Как поживаешь, Гратхин? спросил он. Позади них скопились те, кто пришел на похороны, не желая пробираться мимо по узкой гравийной дорожке среди могил. Бойлен по обыкновению не собирался уступать им дорогу. Все хорошо, Тедди, спасибо», — ответила Градхин. «Насколько я понимаю, это твой сын?» Бойлен улыбнулся насупившемуся Билли. «Билли — мистер Бойлен», — сказала Агретхин. «Наш старый друг». «Рад с тобой познакомиться, Билли». Бойлен пожал мальчику руку. «Надеюсь, в следующий раз мы с тобой встретимся при более радостных обстоятельствах?» Билли ничего не ответил. Томас, прищурясь, рассматривал Бойлина. Как показалось Рудольфу, он прятал под приспущенными веками желание расхохотаться. Может, Томас вспомнил тот вечер, когда видел, как Бойлин расхаживал голым по дому на холме и наливал в стакан виски, чтобы отнести его Гретхен, лежавший в постели наверху. О чем только не думают люди на кладбище. «Мой брат» представил Рудольф Томаса. — А, да-да. Бойлен мельком взглянул на Томаса, но не протянул ему руки и снова повернулся к Рудольфу. — Если у тебя при всей твоей многообразной деятельности найдется время, Руди, позвони. Мы могли бы как-нибудь вместе поужинать. Должен признаться, ты был прав, выбрав себе эту карьеру. И захвати с собой Гретхен, если она будет свободна. — Пожалуйста. — Я уезжаю в Калифорнию, — сказала Гретхен. — Какая жалость. — Ну, не буду вас больше задерживать. Он едва заметно поклонился и направился к своей машине. Изящный, холёный и даже в темном костюме белая ворона в унылой похоронной процессии жителей маленького провинциального города. Шагая к первому магазину, которому Рудольф решительно не допустил отца Макдонала, Гретхен с изумлением вдруг поняла, что Рудольф и Бойлин чрезвычайно походят друг на друга. Не внешностью, конечно. И она надеялась не характером, А отношением к людям, манерой говорить, жестами, стилем одежды, походкой. Интересно, сознает ли Рудольф, как он обязан этому человеку? И будет ли брату приятно, если она упомянет об этом? Она думала или не по дороге к дому Рудольфа. Наверное, ей следовало думать о матери, которую зарыли сейчас в землю на залитом солнце кладбище, наполненном пением птиц. Но думала она об Ойлене. Она не чувствовала любви к нему или желания, но не испытывала и отвращения, или ненависти, или стремления отомстить. Так из старого сундука вытаскивают игрушку, любимую в детстве куклу, и с любопытством рассматривают, пытаясь вспомнить, какие чувства владели тобой, когда ты ею играла. И ничего не вспомнив, решают бросить ее или отдать соседскому ребенку. Вот так же обстоит дело и с первой любовью. Приехав домой, Они все решили, что им необходимо выпить. Билли, побледневший и осунувшийся, пожаловался на головную боль и ушел наверх. Марта, не переставая всхлипывать, пошла на кухню приготовить что-нибудь перекусить. Рудольф смешал себе и Градхен по мартини, а Томас налил бурбона со льдом. Томас снял тесный в плечах пиджак, расстегнул воротничок и сидел на жестком деревянном стуле, немного подавшись вперед и свесив руки между колен. Где бы и на чем бы он ни сидел, — подумал Рудольф, передавая брату стакан с бурбоном. Всегда кажется, будто он примостился на табурете в углу ринга. Они решили после обеда вместе уехать в Нью-Йорк, так как никому не хотелось оставаться в доме и принимать соболезнования. В дом привезли кучу цветов. Но Рудольф велел Марте отправить все букеты, кроме одного, в больницу, где умерла мать. Оставил он желтые цветы на кофейном столике у дивана. Окна были открыты, и комнату заливало солнце. От лужайки исходил запах нагретой травы. Комната с низким потолком в деревянных балках XVIII века была красива, не заставлена мебелью и тщательно убрана. В ней, как любил Рудольф, не было ничего современного. — Что ты собираешься делать с домом? — спросила его Гретхен. Рудольф пожал плечами. — Наверное, оставлю себе. Мне ведь немало времени приходится проводить в Уитбе. Конечно, для меня одного дом слишком велик, — «Может, ты хотела бы здесь пожить?» Гретхен отрицательно покачала головой. Спором с адвокатами не видно было конца. Я прикована к Калифорнии. «А как ты?» — спросил Рудольф Томаса. «Я?» — удивился тот. «Какого дьявола я буду здесь делать? Ты мог бы найти себе работу?» Рудольф намеренно не сказал «я тебя устрою». «Ты ведь не станешь отрицать, что этот дом лучше, чем гостиница, в которой ты живешь в Нью-Йорке?» Я не собираюсь там задерживаться. Ну а это место не для таких, как я. Люди тут глазеют на меня, как на обезьяну в зоопарке. Ты преувеличиваешь, — сказал Рудольф. Твой дружок Бойлен не захотел даже подать мне руку. Если тебе на кладбище не подают руки, то чего еще ждать? Ну, он особый случай. Это уж точно. Том рассмеялся. Смех был негромкий, но от него в комнате почему-то стало тревожно. Что тут смешного? — спросил Рудольф, а Гретхена задаченно посмотрела на Томаса. — В следующий раз, когда увидишь его, скажи, что он правильно сделал, не пожав мне руку. — О чем ты, Том? — Спроси, помнит ли он День Победы в Европе? Тот вечер, когда в его поместье подожгли крест, и потом начался пожар. — Ты хочешь сказать, это сделал ты? — резко спросил Рудольф. — Я и один мой приятель. Томас поднялся, подошел к серванту и наполнил себе стакан. «Почему ты это сделал?» — спросила Гретхин. «Мальчишество», — сказал Томас, кидая в стакан лед. «Мы ведь только что победили». «Но почему ты выбрал именно его?» — спросила Гретхин. Томас помолчал и, не поворачиваясь, Гретхин ответил. «У него тогда был роман с одной девушкой, которую я в то время хорошо знал, и мне это не понравилось. Сказать, как звали эту девушку?» «В этом нет необходимости», — спокойно ответила Гретхин. «А кто был твой приятель?» — спросил Рудольф. «Какая разница?» «Его звали Клод, не помню сейчас его фамилии. Ты часто шатался с ним по городу. Так это был он, да?» Томас улыбнулся, но не ответил. И глотнул из стакана, стоя у серванта. «Сразу после этого он куда-то исчез», — сказал Рудольф. «Я теперь припоминаю». «Да, он смылся, а вслед за ним исчез и я. Это ты тоже припоминаешь?» «Значит, кто-то узнал, что это сделали вы?» «Да, кое-кто», — не без иронии подтвердил Томас. «Тебе еще повезло, что ты не загремел в тюрьму», — сказала Гретхин. «Именно на это намекал отец, когда выставил меня из города». «Да, ничто так, как похороны не заставляют людей вспоминать старые добрые времена, верно?» «Том, ты теперь ведь здорово изменился», — сказала Гретхин. Томас подошел к ней, наклонился и нежно поцеловал ее в лоб. Надеюсь, что уже не такой. Он выпрямился и продолжал. Я поднимусь наверх, посмотрю, как там Билли. Он мне нравится. Ему, наверное, станет легче, если он будет не один. И со стаканом виски пошел наверх. Рудольф снова смешал себе и Гретхен по мартине. Он был рад как-то занять себя. С таким человеком, как его брат, нелегко. Даже после того, как Томас вышел из гостиной, в комнате зависло тревожное напряжение. Господи! Наконец нарушила тишину Гретхен. Неужели у всех нас одни и те же гены? Кто же из нас наименее получившийся из выводка? Кто? Ты, я, он. Мы были чудовищами, Руди. И ты, и я. Рудольф пожал плечами. Наша мать была чудовищем. Наш отец был чудовищем. Ты знаешь, почему они были такими, или, по крайней мере, раньше думала, что знаешь. Но разве это что-то меняло? Я стараюсь не быть чудовищем. «Ты у нас везунчик», — заметила Гретхен. «Я много работаю», — запальчиво возразил Рудольф. «Колин тоже, но ты не Колин. Ты никогда не врежешься в дерево». «Извини меня, Гретхен, что я еще жив». В его голосе звучала обида. «Пожалуйста, не пойми меня превратно. Я рада, что в нашей семье есть человек, который никогда не врежется в дерево. Этот человек, безусловно, не Том. И уж, конечно, не я. Я, наверное, хуже вас всех». Я одна переехала судьбу всей нашей семьи. Не окажись я как-то раз в субботу в обеденное время на одном из шоссе близ Порт-Филиппа, у всех нас жизнь сложилась бы совершенно иначе. Ты это знал? — О чем ты? — О Тедди не, сказала Гретхен таким тоном, словно это разумелось само собой. Он тогда подцепил меня. И я стала такой, какая я есть в основном благодаря ему. Мужчины, с которыми я спала, попадали в мою постель благодаря ему. В Нью-Йорк я убежала из-за него. Из-за Тедди Бойлина я встретила Вилли Эббота, которого в конце концов стала презирать, потому что он мало чем отличался от Тедди Бойлина, и полюбила Колина, потому что он был полной противоположностью Тедди Бойлину. Мои гневные статьи, которые все считали такими умными, были выпадами против Америки, потому что она породила таких, как Тедди Бойлин, и дала им легкую жизнь. «У тебя навязчивая идея. Судьба семьи. Может, тебе сходить к цыганке?» Вы спросите ее о себе, повесить на шею амулеты, наконец успокоиться? Мне не нужно ходить ни к какой цыганке. Если бы я не познакомилась с Тедди Бойленом и не переспала с ним, Том по твоему поджег бы крест на его холме, по твоему его выслали бы как преступника, если бы на свете не было Тедди Бойлена. По твоему он бы стал тем, что он есть, если бы остался в Портфилипе и жил дома. Может быть и не стал бы, признал Рудольф. Но тогда случилось бы что-нибудь другое. И, тем не менее, случилось то, что случилось. Был Тедди Бойлен, который спал с его Томаса сестрой. Что же касается тебя? О себе я сам все знаю, — прервал ее Рудольф. Так ли? Ты думаешь, что окончил бы колледж, если бы Тедди Бойлен не дал тебе денег? Одевался бы так, как сейчас, если бы не он? И был бы также помешан на успехе и деньгах, и также ломал бы себе голову над тем, как достигнуть вершины кратчайшим путем, если бы не Тедди Бойлен? Думаешь, нашелся бы кто-то другой? Кто стал бы водить тебя на концерты и в художественные галереи? Помог бы тебе окончить школу и привил бы такую аристократическую уверенность в себя?» И она допила второй мартини. «Окей», — сказал Рудольф. «Я воздвигну монумент в его честь. Кстати, может быть, тебе и следует это сделать. При деньгах твоей жены ты теперь вполне можешь себе это позволить. Удар ниже пояса», — сердито сказал Рудольф. «Ты ведь знаешь, что я и понятия не имел...» «Об этом-то я и говорю». Твое вечное везение превратило наше джордаховское уродство во что-то другое. А как насчет твоего собственного джордаховского уродства?» Гретхен вдруг переменилась. Ее голос утратил резкость, лицо стало печальным, мягким и молодым. «Когда я была с Колином, я не была чудовищем», — сказала она. «Да мне никогда уже не найти второго Колина». Рудольф ласково дотронулся до ее руки. Весь его гнев улетучился, Стоило ему почувствовать, как безутешна сестра в своем горе. — Ты ведь не поверишь мне, если я скажу, что думаю, найдешь? — Не поверю. — А как же ты собираешься жить дальше? Сидеть дома и всю жизнь носить траур? — Нет. — А что ты решила делать? — Пойду учиться. — Учиться? — не веря своим ушам, переспросил Рудольф. — В твоем-то возрасте? — Поступлю на вечерние курсы Калифорнийского университета, там же в Лос-Анджелесе. Тогда я смогу жить дома и приглядывать за Билли. Я уже заходила туда, разговаривала. Меня примут. — И чему же ты станешь учиться? Ты будешь смеяться. — Я сегодня ни над чем не смеюсь, — сказал Рудольф. — Идею подал мне отец одного мальчика из класса Билли. Он психиатр. — О, Господи! — еще одно подтверждение того, что тебе везет, — сказала Гретхен. — Ты способен сказать, о, Господи, при слове «психиатр». — Извини. — Так вот, он работает по совместительству, — в клинике с непрофессиональными психоаналитиками. У них нет диплома врача, но они прослушали курс по психоанализу, сдали экзамен и имеют право браться за случаи, не требующие слишком глубоких знаний психиатрии. Они применяют групповую терапию, занимаются детьми, почему-то не желающими учиться читать и писать, детьми, ведущими себя намеренно агрессивно, замкнутыми детьми из распавшихся семей, молодыми женщинами, ставшими фригидными из религиозных соображений или из-за сексуальной травмы в детстве, и порывающими с мужьями негритянскими и мексиканскими детьми, которые, начиная ходить в школу позже других, не могут догнать остальных учеников и теряют веру в себя. Короче говоря, — нетерпеливо прервал ее брат, — вооружившись клочком бумаги, которые тебе выдадут после окончания курса университета, ты собираешься решать целую кучу проблем. И негритянские, и мексиканские, и религиозные, и... Я буду пытаться решить хотя бы одну проблему. Или, быть может, две, а может и сотню, — сказала Гретхен и при этом буду решать собственную проблему. Я буду занята и кому-нибудь полезна. — В общем, не станешь заниматься чем-то бесполезным, как я, твой брат, — сказал явно уязвленный Рудольф. — Ты это хочешь сказать? — Вовсе нет, — сказала Гретхен. — Ты тоже по-своему приносишь пользу. А я хочу приносить пользу по-своему, только и всего. — И сколько на это потребуется времени? — Два года минимум для получения степени, — сказала Гретхен. — Затем закончу по психоанализу. «Ты никогда не закончишь. Встретишь какого-нибудь мужика и...» «Возможно», — сказала Гретхен. «Сомневаюсь, но все может быть». Вошла Марта с красными от слез глазами и сказала, что обед уже на столе. Гретхен отправилась наверх за Билли и Томасом. И когда они спустились, вся семья села в столовой. Все были необычайно вежливы. Говорили, «Передай мне, пожалуйста, горчицу». «Спасибо» и «Нет, благодарю мне достаточно». После обеда они сели в машину и выехали из Уитни в Нью-Йорк, оставив позади своих покойников. К отелю Алгонквин они подъехали в начале восьмого вечера. Гретхен и Билли остановились там, потому что в квартире Рудольфа, где его ждала Джин, была только одна спальня. Рудольф спросил Гретхен, не поужинают ли она и Билли с ним и с Джин. Но Гретхен сказала, что это не самый подходящий день для знакомства с новой родственницей. Рудольф пригласил и Томаса. Но тот, сидя рядом с шофером, сказал, не поворачивая головы, что у него свидание. Он вылез из машины следом за Билли, обнял мальчика за плечи. — У меня тоже есть сын Билли, — сказал он, — только помладше. Если он вырастет хоть в чем то похожем на тебя, я буду им гордиться. Впервые за эти три дня мальчик улыбнулся. — Том, я еще увижу тебя когда-нибудь? — спросила Гретхен. — Конечно, — ответил он. — Я знаю, как тебя найти. Я позвоню». Гретхен и Билли вошли в гостиницу. Носильщик нес за ними два чемодана. «Я поеду дальше на такси, Руди», — сказал Томас. «Ты наверняка спешишь домой к жене». «Я бы не прочь чего-нибудь выпить», — сказал Рудольф. «Давай зайдем в здешний бар и...» «Спасибо, мне некогда», — отказался Том. «Пора двигать». Через плечо брата он поглядывал на поток машин, двигавшихся по Шестой авеню. «Том, мне надо с тобой поговорить». Настаивал Рудольф. По-моему, мы уже обо всем переговорили. Он попытался остановить такси, но шофер ехал в парк. Ты уже все мне сказал. Да? Ты так думаешь? Со злостью сказал Рудольф. А если я скажу, что у тебя сейчас есть около 60 тысяч долларов, может, тогда передумаешь? Ты большой шутник, Руди, ухмыльнулся Томас. Я не шучу. Зайдем в бар. Томас пошел за ним следом. Ну что ж, послушаем. — сказал Том, когда официант подал им виски. — Помнишь те злосчастные пять тысяч долларов, которые ты мне дал? — спросил Рудольф. — Те проклятые деньги? — Конечно, помню. — Ты тогда заявил, что я могу распоряжаться ими, как захочу. Я даже помню твои слова. Спусти их в сортир, просади на баб, пожертвуй на благотворительность. — Да, это на меня похоже. — Снова ухмыльнулся Томас. — Так вот, я вложил их в акции, — сказал Рудольф. — Ты всегда соображал в бизнесе, — сказал Том. «Даже мальчишкой». «Я вложил деньги на твое имя, Том», не обращая внимания на то, что его перебивают, сказал Рудольф. «В акции моей компании. Дивиденды до сих пор выпадали небольшие, но я все собирал. Однако акции росли и росли в цене. Говорю тебе, теперь у тебя на 60 тысяч долларов акций». Томас залпом выпил виски, зажмурился и потер глаза. Рудольф продолжал. «Два последних года я регулярно пытался связаться с тобой». Но в телефонной компании мне сообщили, что твой телефон отключен, а письма возвращались обратно со штампом ⁇ Адресат не проживает ⁇ Мама же пока не попала в больницу, не говорила мне, что вы переписываетесь. Я просматривал в газетах спортивные разделы, но о тебе нигде не было ни слова. Ты исчез из виду. Я вел компанию на западном побережье, сказал Томас, открывая глаза. Все было как в тумане. Вообще-то, я был даже рад, что не мог найти тебя, продолжал Рудольф. Я знал, что курс наших акций будет и дальше повышаться, и не хотел, чтобы ты вздумал преждевременно их продать. Кстати, я считаю, что сейчас тебе тоже не следует их продавать. Ты хочешь сказать, что если завтра я пойду и заявлю, что у меня есть акции, которые я хочу сбыть, мне дадут за них 60 тысяч долларов наличными? Да, только я не советую тебе. Руди, ты мировой парень. Просто мировой парень. И может, я был неправ, плохо думая о тебе все эти годы. Но сейчас я не собираюсь выслушивать ничьи советы. Все, что мне от тебя нужно, — это адрес того человека, который ждет меня, чтобы вручить 60 тысяч наличными». Рудольф понял, что спорить бесполезно. Он написал на листке адрес конторы Джонни Хиты и отдал Томасу. «Иди туда завтра», — сказал Рудольф. «Я позвоню Хиту, и он будет тебя ждать. Только, пожалуйста, Том, веди себя разумно». «Не беспокойся обо мне, Руди». С сегодняшнего дня я буду таким разумным, что ты меня просто не узнаешь. Томас решил заказать себе и Рудольфу еще виски. Когда он поднял руку, чтобы подозвать официанта, пиджак его распахнулся, и Руди увидел засунутый за ремень пистолет. Но он ничего не сказал. Он сделал для брата все, что мог. Остальное не в его силах. — Подожди мне здесь минутку, ладно? — Мне нужно позвонить, — сказал Томас. Он вышел в холл, Нашел автомат и отыскал в справочнике номер компании TBA. Затем позвонил по этому номеру и спросил о завтрашних рейсах на Париж. Девушка из TBA сказала, что есть рейс в 8 вечера, и спросила, хочет ли он зарезервировать место. «Нет, благодарю», — сказал Томас и повесил трубку. Потом позвонил в общежитие Ассоциации молодых христиан и попросил позвать Дуайера. Тот долго не подходил, и Томас уже готов был повесить трубку, когда на другом конце провода раздалось. «Алло, кто это?» «Это я, Том. Слушай». «Том!» — радостно воскликнул Дуайер. «А я все жду твоего звонка. Господи, как я волновался. Думал, может, ты умер?» «Ты когда-нибудь закроешь рот?» — оборвал его Томас. «Слушай, завтра в восемь вечера из аэропорта Эдлвайлд летит самолет в Париж. Жди меня в шесть тридцать вечера у стойки предварительного заказа. С вещами». «Ты хочешь сказать, что заказал билеты? На самолет? Нет еще». — сказал Томас, желая, чтобы Дуайр поуспокоился. — Но мы их там купим. Я не хочу, чтобы мое имя целый день стояло в списке пассажиров. — Хорошо, Том, я понимаю. — Главное, не опаздывай. — Буду вовремя, можешь не сомневаться. Томас повесил трубку. Вернувшись в бар, он настоял на том, чтобы заплатить за выпивку, а когда они вышли на улицу, прежде чем сесть в подъехавшее такси, пожал брату руку. — Слушай, Том, — сказал Рудольф, — давай поужинаем вместе на этой неделе. Я хочу познакомить тебя с моей женой. — Отличная мысль. Я позвоню тебе в пятницу, — ответил Томас. Сев в такси, он сказал шоферу. Угол 4 авеню и 18-й. Он сидел на заднем сиденье, вальяжно развалившись, и держал на коленях бумажный пакет со своими пожитками. Когда у человека заводятся 60 тысяч долларов, его все приглашают поужинать, даже собственный брат.